Глава 35. За Альпами Наша странствующая муза должна теперь сесть в маленькую бричку, в которой путешествуют Клейф Ньюком с товарищами, и перебираться через Альпы, любуясь снегами Сант-Готарда, прелестную страной, через которую бежит Тичино на пути своем к Ломбардским озерам обширными миланскими равнинами, царственным городом, ярко увенчанным кафедральную церковью, уступающую в великолепии одному только куполу императорского Рима. Я имею от Клейва несколько длинных писем, писанных в продолжении юношеского его странствования, каждый шаг которого с отъезда из бада до ворот Милана Он описывает самыми блестящими красками. Без сомнения, очаровательные картины, повсюду встречаемые молодым человеком, должны были умерить грустные чувствования, при которых началось путешествие. На счастливой дороге, которую он следовал, зрелище природы так возвышенно и усладительно, что все наши частные дела и треволнения – убегают прочь, пристыженные этой ясностью и блеском. О, отрадная тихая картина Лазурного озера! И вы, снежные горы, так дивно очаровательно ваше зрелище, что вы кажетесь почти небом, и вы как будто недоступны ни горю, ни заботе. Какие заботы волновали душу Клейва, Я не знал еще в это время, он не намекал об них в своих письмах, и только в продолжении позднейшего нашего знакомства открыл он мне некоторые из своих страданий. Месяца через три после разлуки с мисс Этелью наш молодой джентльмен очутился в Риме, по-прежнему в товариществе с другом своим Ридлеем. «Многие из нас...» Молодые или средних лет люди ощущали то сладостное потрясение, какое производит на нас первый взгляд на великий город. Еще есть одно место, вид которого поражает вас, может быть, еще более, чем самый Рим, где царствовал Август в дни, когда пришел в мир тот, чье место рождения отдается одним или двумя холмами. Отврат Иерусалима. Кто видел то и другое, тот не может забыть первого впечатления. После многих лет ощущение, произведенное зрелищем их, все еще трепещет вашей памяти и поражает вас так же живо, как в ту минуту, когда вы их увидели впервые. Впрочем, настоящая летопись имеет дело с мистером Клейвом Ньюкомом, его жизнью и товарищами. Благосклонный читатель ошибается, если ожидает услыхать от меня о кардиналах в пурпуре, о благородных римских принцах и принцессах. Единственный благородный римлянин, в дом которого друг наш имел доступ, был принц Полоний. Его лакеи носят ливрею английской королевской фамилии, Он сужает благородных путешественников и даже живописцев наличными деньгами под благонадежнейшие векселя и раз или два в сезон отворяет свой транстоверинский дворец и дает своим знакомым бал. Друг наш Клейф шутя говаривал, что, по его мнению, уже нет более римлян. Он видел священников в громадных шляпах, монахов, с выбритой макушкой, поддельных поселян в маскарадных костюмах, с волынкой в штиблетах и красных камзолах, которые отдают себя на прокат художникам, постольку-то Паоло за сеанс, но через порог римлянина он переступал тогда только, когда покупал сигару или носовой платок. «Здесь, как и везде, мы носим с собой наши островские привычки». Мы создаем маленькую Англию в Париже, маленькую Англию в Мюнхене, в Дрездене, повсюду. Наш друг был англичанин и делал в Риме то, что делают англичане. Тут было отборное английское общество, общество, которое стекается взглянуть на Колизей, освещенный голубым огнем, которая стекается в Ватикан, чтобы посмотреть на статуи при свете факелов, которая в народное празднество собирается в храмы, болтает и смотрит в театральные трубки, когда первосвященники Римской Церкви совершают древние обряды, а толпы верных стоят на коленях вокруг алтарей. Общество, которое дает балы и обеды, имеет свои скандалы и ссоры, своих аристократов, выскочек, сплетников и сплетниц, свой клуб, свою охоту и свой гайд-парк на Пинчио. Тут есть и другое маленькое английское общество в широкополых шляпах с длинной бородой в бархатных жакетах. Веселая колония художников – у которых свои праздники, свои сходбища и увеселения, поодаль от соотечественников-аристократов, с которыми только редкие из них имеют честь знаться. Джон Джемс и Клейв наняли веселенькие высокие комнаты в Виа Григориана. Целое поколение живописцев занимали эти покои и ушли своей дорогой. Окна их рабочей комнаты — смотрели на чистенький старый садик, где виднелись древние статуи императорских времен, журчащий фонтан и благородные апельсиновые деревья с густыми листьями и золотыми плодами. Прогулки их были бесконечно приятны и усладительны. В каждой улице они встречали картины прелестной характеристической итальянской жизни – которыми наши живописцы как будто пренебрегают, предпочитая им площадных разбойников, контадинов, пифераров и им подобных, потому что их рисовал Томпсон до Джолса, Джонс до Томпсона и так далее до седой старины. Тут резвились малютки, там толпились женщины у растворенных дверей среди мягкой римской зимы, «Страшные старые ведьмы, каких писал Микеланджело, драпирующиеся в величественных лохмотьях, матери с детьми, сутуловатые поселяния с черной бородой, с благородным выражением, в величественных позах, ленивые и также в лохмотьях. Желал бы я быть иным, — пишет Клейф в одном из писем в которых он любил высказывать в это время свои задушевные мысли. «Я вижу, люди молятся и завидую им. Один знакомый мне католик повел меня на прошлой неделе в церковь, где находится чудотворный образ. Мой приятель, указав мне на картину, стал на колени и от глубины сердца молился. Я это знаю, чтобы истина озарила и меня». Но я, как оглашенный, стоял перед образом и видел в нем только посредственное произведение искусства. Добрый В., выходя из церкви, пожалел меня, и я не мог не почувствовать к нему любви и уважения. Наш друг Джон Джемс, отличный от меня во многих отношениях, превосходящий меня во всем, бесконечно поражен католическими обрядами, Они, по-видимому, отвечают духовным потребностям его природы, и он выходит из церкви точно с пира, тогда как я там скучаю. Разумеется, первое наше странствие было в храм святого Петра. Что за дорога? Под какими идешь тенями? Какие величественные дома? Какие огромные окна и дворы? Какие высокие порталы? Гигант пройдет, не снимая шапки. Здание вдвое выше Лэмкорта. Над порталами старинные гербы. Огромные княжеские и кардинальские щиты, которые пришлись бы по силам арестовым рыцарям. Каждая фигура на них — картина. На каждом перекрестке встречаешь храм. В каждом дворе шумящий водомет. Кроме уличного народу, Кроме полчищ разноцветного духовенства, тут находишь многочисленное безмолвное население мраморное, боги, свеженные с олимпа, разбившиеся в падении и уставленные в нишах и над фонтанами, сенаторы без имени, без носов, без шуму, сидящие подарками или прячущиеся во дворах и в садах. Желал бы я, Пен, чтобы... Уарингтон написал историю последнего из язычников. Мне кажется, я потерял из виду храм святого Петра, не правда ли? А между тем он довольно велик. Как бьется ваше сердце, когда видите его впервые? Наше сердце билось, когда мы ехали из Тевитовой и видели перед собой огромный купол, высящийся черную громадой в вечернем мраке, Он во всю дорогу стоял перед нашими глазами, будто упавшее с неба потухшее светило. Когда вы смотрите на него с пинчо, и за ним закатывается солнце, вам представляется, вероятно, единственное по величию зрелище земли и неба. Я не согласен, чтоб фасад церкви был некрасив и тяжел. Пока купол поражает вас благоговейным ужасом, Этот фасад сносен. Вы подходите к нему по великолепной площади, где фонтаны бьют навстречу солнечным лучам. Справа и слева идут полумесяцем ряды огромных колонн. Должны быть минуты, особенно в Риме, когда каждый непредубежденный англичанин и протестант чувствует какую-то грусть при мысли, что он и соотечественники его изолированы от европейского христианства. Нас разделяет океан. В ясный день с одного берега можно видеть утесы другого. Порою желал бы, чтобы между ними не было бурной пучины, и чтоб странник мог пройти из Кентербери в Рим, не утонув за Дубром. Я уверен, что многие из нас, англичан, не имеют ни малейшего понятия о прекраснейших частях нашей Великой Матери Церкви. Мы толкуем о девственных затворницах, о невежах поселянах, поклоняющихся дереву и камню, верующих в продажные индульгенции и о других подобных предметах. А посмотрите вон на ту надпись, что сияет вокруг купола, величественного как небеса. Слова ее написаны как бы звездами. Она возвещает всему свету «Петр Еси, и, и на семь каменей созижду церковь, и врата адовы не одолеют ю». Под бронзовым наметом трон его озарен лампадами, которые теплятся несколько веков. Вера как бы воплощена В мраморных изваяниях Окружающих ею святых В знамениях их силы Нет недостатка Они доселе исцеляют недужных Отверзают очи слепых Воздвигают расслабленных Как творили 18 веков назад Не видим ли тысяч народу Свидетельствующих об их чудесах Не существует ли судилища учрежденного для оценки их прав, адвокатов в пользу и против их, прилатов духовенства и миллионов верующих, готовых на защиту их. Должно ли мне сознаться еще в одной ереси? Я не верую в Рафаэль во преображение. Вопля держимого бесом юноши расстраивает всю музыку сочинения. На великой картине Микеланджело комическое и ужасное, неуместны. Что за страшное произведение? Вообразите состояние духа художника, когда он изо дня в день задумывал и создавал эти страшные образы. Подумая, что Микеланджело не сходил в ад и оттуда вынес эту картину, меня в тысячу раз больше обольщает в Рафаэле любящая его душа когда он смотрел на женщин и детей. Прекрасное лицо его должно было сиять подобно солнцу. Его нежная рука должна была ласкать фигуры, когда он создавал их. Если я протестую против преображения, зато есть множество других картин, которые я приветствую с благодарностью. Голос его, если позволят мне эту метафору, Особенно сладостен не столько в торжественных цицероновских речах, сколько в обыденных звуках и говоре. Он дышит поэзией, музыкой и нежными гимнами. Он поднимает кисть, и что-то грациозное упадает с нее на полотно. Как благороден должен был быть дух его! Глаза его созерцают, и дух его воспринимает только то, что... Велико, возвышенно и достойно любви, вы проходите по многолюдным галереям, загроможденным картинами которых величина равняется только величине притязаний художников, и подходите к серому картону, к маленькой фреске с пометкой Рафаэля, и, несмотря на шум и толпу, ощущаете его сладостное присутствие. «Я хотел бы быть Джулием Романо», — говорит Джон Джемс, — «вовсе не ценитель картин Джулио. Тогда бы я был любимым учеником Рафаэля». Мы согласны в том, что видеть его и Уильяма Шекспира было бы несравненно полезнее, чем прочесть все написанные о них тома. Трудно вообразить, чтобы можно было отравить человека из зависти как сделал Спаньолетто. А между тем есть люди, у которых удивление дарованием другого принимает эту желчную форму. В нашей артели у Лепри есть один малый и добрый товарищ бедному. Он учился у Гендиша и занимается живописью портретную и жанр. Зовут его Гагард. Он ненавидит Джона Джемса за то, что лорд Фергот сделал здесь Джону Джемсу заказ. Он ненавидит меня за то, что я ношу чистое белье и езжу на красивом коне. Желал бы я, чтоб вы побывали у нас, у Лепри. Какой у нас стол! Какое столовое белье! Какая прислуга! Какая компания! Все с бородой и в широкополых шляпах, подумаешь, шайка разбойников. За обедом нам подают куликов, бекасов, диких лебедей, уток, сов на три паоло вина из ясного, достанет для самого голодного, даже для клей поля скульптора знавали вы его. Он ходил бывало в собрание с отпущенной бородой, он похож теперь на сарацина. Тут есть французский стол еще более бородатый, немецкий стол Американский стол. После обеда мы отправляемся и по дороге заходим в кафе Греко, пить кофе и мецо кальдо. Напиток не дурной. Немного рому, кусочек лимона, побольше сахару и стакан кипятку. Здесь в разных частях пещеры, это низенькая комната со сводами, разные нации заседают в особо отведенных для каждой кварталах, и мы пьем кофе мецальдо, броним Гвидо или Рубенса или Бернини, смотря по вкусам, и дымим столько, что у Арингтона легкие расширяются от удовольствия. За полтора байока можно достать припорядочных сигар, что очень хорошо для нас. Дешевых табаконалиев, особенно же, когда нельзя достать других. Колоб, здесь. Он обратил на себя внимание своим тартаном при приеме кардинала и грозился разрубить гагарта пополам своим клеймором за то, что гагарт осмелился утверждать, что Чарльз Эдвард часто бывал пьян. Некоторые из нас завтракают в кафе Греко, чуть не до рассвета. Птички просыпаются здесь очень рано. Посмотрели бы вы, Как великие скульпторы старые доны косятся на нас, молодых людей, попивая свой кофе. Как человек порядочный я держу слугу, и потому мы с Джон Джемсом завтракаем дома. Хотел бы я, чтобы вы видели нашего слугу Тереблие и нашу старуху Отавию. Вы их увидите когда-нибудь на полотне, не вычистив еще наших сапогов и принеся нам завтрак». Камердинер теребле становится натурщиком. Он, кажется, от самого рождения служит натурщиком и красуется на сотнях картин. Вся его фамилия занимается тем же ремеслом. Мать его, прежде бывшая Венера, теперь эндорская ведьма. С отца его когда-то писали херувимов, пастушков, а теперь он готов быть воином, пифераром, капуцином, чем угодно. После кофе и кафе «Греко» мы идем в академию. После академии те из нас, которые принадлежат к хорошему обществу, одеваются и идут куда-нибудь на чай, точно как в Лондоне. Те, у которых нет знакомых семейных домов, собираются к кому-нибудь из товарищей и веселятся не хуже великосветских собратий. У Джека Шруби бывает вечер раз в неделю, К ужину подаются сардинки, окорок и бутылка марсалы. Ваш покорнейший слуга принимает по четвергам. В этот же день вечера у леди Фич. И я могу похвастаться, что некоторые из лондонских денди, проводящих здесь зиму, предпочитают наши сигары и скромные напитки, чаю и фортепианом мисс Фич. Что такое я читал в газете Галиньяни о лорде К. и дуэли в Бадене. Уж не с моим ли добрым Кью кто-нибудь поссорился? Я знаю особ, которых несчастный случай с этим милым человеком может огорчить даже больше, чем меня. Короткий друг лорда Кью, Джек Белсайз, как зовут его попросту, ехал с нами из Бадена через всю Швейцарию, и мы оставили его в Милане, Из газеты я вижу, что старший брат его умер, и таким образом бедный Джек может со временем сделаться важным человеком. Хотел бы я, чтобы это случилось как можно скорее, если этому должно случиться. Итак, мой любезный кузен, Бернс Ньюком Ньюкомский Эсквайр, сочетался браком с миледи Кларой Пулейн. Желаю ей быть счастливой с супругом. «Я только то и знаю об них, что прочел в газетах. Если увидите их, напишите мне об них что-нибудь. Мы очень приятно проводили с ними время в Бадене. Полагаю, что после приключения с Кью брак его с мисс Ньюком будет отложен. А как давно они помолвлены? Пишите же ко мне и порасскажите о Лондоне. Я решаюсь остаться здесь» и работать эту зиму и следующую. Джон Джемс написал славную картину, и если я пришлю в Англию две-три работы, вы, не правда ли, замолвите об них словечко в Палмельской газете ради счастливого старого времени и дружбы преданного вам Клейва Ньюкома?